Но ведь он человек и хочет хоть в чем-нибудь следовать влечению своего сердца. Поэтому несправедливо, неблагодарно и низко запрещать правителю иметь любовницу или упрекать его за это, пока, разумеется, ей не предоставляется влиять на дела правления. Но и сама фаворитка в отношении половой чести стоит совершенно особо изъята из общей нормы. Ведь она отдалась мужчине, который ее любит, любим ею, но не может на ней жениться. Что принцип женской чести не чисто естественного происхождения, об этом свидетельствуют бесчисленные кровавые жертвы, приносимые ему в виде детоубийства и самоубийства матерей. Правда, девушка, вступающая в незаконное сожительство, изменяет этим всему своему полу, Но ведь в верности ему она обязалась лишь молчаливым соглашением, а не клятвой. И так как обычно от этого страдает прежде всего ее собственный интерес, то, следовательно, неразумности в ее поступке гораздо больше, чем испорченности. Половая честь мужчин создалась благодаря женской чести, в силу противоположного эспри de corps требующего, чтобы каждый, вступивший в столь выгодную для противной стороны сделку в брак, следил бы отныне за ее нерушимостью, дабы самый договор не потерял бы своей прочности при небрежном к нему отношении, и дабы мужчины, отдавая все, могли быть уверены в том единственном, что они себе выговаривают в нераздельном обладании женою. Поэтому мужская честь требует чтобы муж мстил за измену жены или, по крайней мере, покидал бы ее. Если он, зная об измене, примирится с нею, то общество мужчин покроет его позором, который, правда, далеко не так тяжел, как позор, падающий на потерявшую половую честь женщину. Это лишь легкое бесчестие, ибо у мужчины половые отношения занимают подчиненное место, так как у него много других более важных. Два великих драматурга нового времени избрали каждый по два раза сюжетом мужскую честь. Шекспир в отелло и зимней сказке, и кальдерон во враче своей чести, и за тайное оскорбление тайная месть. Честь это требует лишь наказания жены, не любовника. Месть, коему ему имеет добавочный факультативный характер, чем еще раз подтверждается происхождение чести из мужского эспри -де корп Честь в тех видах и принципах ее, какие я до сих пор рассматривал, встречается и действует у всех народов во все времена. Правда, иногда в зависимости от условий места и времени несколько меняется принцип женской чести, но есть... Еще один вид чести, совершенно отличный от всеобщей, всюду признаваемой чести, о котором не имели понятия ни греки, ни римляне, а китайцы-индусы-магометане не слышали и по настоящее время. Этот род чести возник в Средние века, привился лишь в христианской Европе, но и то только среди крайне ограниченной группы населения – а именно в высшем слое общества и в тех слоях, которые к нему подлаживаются. Это честь рыцарская, так называемая «пуан-де-нер», так как принципы ее совершенно отличны от той чести, о которой мы говорили, и даже частью противоположной им ибо первая создает честного человека, а вторая — человека чести, то я изложу в отдельности все положения, образующие зеркало кодекс рыцарской чести.